Глава 24. Память. Ляг на кровать, закрой глаза, командовал Мишель. Прими удобную позу, расслабься, дыши глубоко и ровно. Я подчинился. Голос Мишеля сделался уверенным, спокойным. В нем внезапно прорезался даже нижний регистр. Я послушно дышал, расслабляя последовательно все мышцы. Техника была несложной. Так я когда-то учился засыпать в любой обстановке. Сначала расслабляешь тело, затем по неволе расслабляется мозг и отпускает поводья. Вот только если я сейчас усну, что это мне даст? — Представь, — сказал Мишель, — что ты находишься в месте, где чувствуешь себя хорошо, в котором тебе комфортно. Я представил наш лагерь в горах, как ярко светило солнце какая зеленая была трава. Чистый воздух, пасущиеся козы, свирель. В иные минуты забывалось, что мы, солдаты, псы войны, насквозь пропахшие смертью. Что мы лишь гости в этом райском уголке. И что скоро придется уйти, чтобы не навлечь на местных жителей ракетный удар. Представил так хорошо, что почувствовал дуновение ветра на лице. Мишель открыл окно, «Расскажи мне, где ты?» – потребовал Мишель. «В горах», – сказал я. «Здесь... хорошо». «Что ты видишь у себя под ногами?» Я опустил голову. Фантазия была такой яркой, что я в самом деле как будто опустил голову. И увидел игрушечную машину. Какой-то седан, даже цвета не разобрать. Похоже, машина пережила здесь не одно поколение детей». «Игрушку», — сказал я. «Наклонись и подними ее. А когда ты выпрямишься, прямо перед собой увидишь дверь». Я нагнулся, взял машинку. Почувствовал пальцами нагретый солнцем пластик. Выпрямился. «Ты видишь дверь?» «Да, вижу». «Какая она? Опиши». «Металлическая, с заклепками. Круглая. Это не дверь, это люк» как в подводной лодке. «Дверь заперта?» «Здесь кремальерный затвор». «Крема...» «Ладно, неважно. Открой его». Я взялся за металлическое колесо обеими руками. Машинка куда-то исчезла. Я даже не отдал себе в этом отчета. Напряг мышцы. «Туго!» «Приложи больше усилий», сказал голос Мишеля. Я навалился на колесо, и оно со стоном провернулось до упора. — Есть! — выдохнул я. — Отлично. Теперь открывай дверь. — Открыл. — Что ты видишь за ней? — Свет. Яркий. Ослепительный. — На счет три ты шагнешь туда и увидишь последние секунды перед падением с моста. Раз, два, три. Я шагнул вперед вослепительное сияние, и на мгновение оно словно пронизало меня насквозь. Дух захватывало от страха и веселья. Пожалуй, ради этого коктейля чувств и стоит жить. Какой смысл тратить жизнь на все эти правила, порядки и прочую дребедень? О чем ты будешь вспоминать, когда придет время умирать от старости? О том, как просиживал штаны сперва за уроками, а потом в душном кабинете? выполняя важную работу. Солнце светило в глаза. Я стоял на перилах моста, расставив руки в стороны, и мне хотелось обнять весь мир. И я прыгнул навстречу этому миру. Вода стремительно понеслась ко мне. Крик вырвался из глотки. «Вот-вот меня подхватит родовая магия. Я ведь заговорён от падений. Мне ничего не грозит. Уже должна была». «Почему нет? Почему?» Вместо того, чтобы попытаться войти в воду правильно, я ударился о поверхность с затылком, как полный идиот. Вспышка удушливой боли, темнота. Но в темноте я был не одинок. Что-то двигалось ко мне, что-то большое и страшное, и оно не пройдет мимо. Именно я был его целью. «Нет!» – закричал я без голоса. «Не смей!» «Не смей говорить мне, чтобы я не смел», — ответила мне нечто. «Ты встал между мной и моим предназначением. Лучше бы тебе отойти». Существо надвинулось на меня. Я закричал. И тут раздался голос. «Когда я скажу «три», ты откроешь глаза и проснешься. Раз, два, три». Я распахнул глаза И сел на кровати, тяжело дыша. Мишель смотрел на меня с виноватым видом. «Что-то пошло не так», — сказал он. «Извини, я не думал, что так будет». «Что?» — выдавил я. «Что пошло не так?» «Не уверен, но кажется, ты ушел слишком глубоко в бессознательное. В потаенные страхи, наверное. У тебя как будто начался припадок. Тебя даже приподняло над кроватью». Серьезно? Еще как? Никогда такого не видел. Я уже привел в норму дыхание, а вслед за ним успокоился и мозг. Все нормально. Я в безопасности. И никакого бессознательного не было. Я просто вспомнил, как пришел в этот мир. Вспомнил, как это видел Костя. С тобой все нормально? Волновался Мишель. Может быть, что-нибудь нужно? Я покачал головой. Легкий шок налетел и улетел, как ветер. Тело еще потряхивало, но разум я успокоил. «Почему может не сработать родовая магия?» В задался я вопросом. «В каком смысле родовая магия?» Переспросила Мишель. «Ну, защитные заклинания. Их накладывает мать сразу после родов. И до совершеннолетия они защищают от всякого». Я был заговорён от падений с высоты. И, как недавно выяснил, заклинание до сих пор работает. «Вот как!» Голос Мишеля странно изменился. И я не сразу понял, почему. А потом вспомнил. Он-то был незнатного рода, и никаких защитных заклинаний на нем не было. «Почему же в тот день заклинание не сработало?» – задумался я. «Меня это удивило, когда я падал». Настолько, что я даже испугаться толком не успел». Мишель тоже впал в задумчивость. Почесал кончик носа, хмыкнул. «Вот в таких вещах я, признаться, разбираюсь едва ли больше, чем ты. Но по логике, если речь идет о наложенном заклинании, то оно не взаимодействует с твоими чакрами и потоками». «Так», – кивнул я. «И что?» «Ну, что...» Такая защита – своего рода амулет, только нематериальный, вероятно. «Ну и?» – я начал терять терпение. «Вывод-то какой?» «А вывод? Любой амулет теоретически можно заглушить другим амулетом, более сильным». «Угу», – кивнул я. «А если без амулета, прямым магическим воздействием, можно это сделать?» Мишель решительно мотнул головой. Потом призадумался и пожал плечами. «Такое может только невероятно сильный маг, я полагаю. Уровня императора. У амулетов же есть как плюсы, так и минусы. Плюс в том, что они работают жестко и надежно. Минус? Минус, пожалуй, тоже в этом. Ты ведь знаешь случай, когда черный маг Тромедлов сошел с ума и уничтожил семью Гончаровых? «Тромедлов?» Я изобразил задумчивость. «О, ты не слышал?» Этот человек был очень силен, входил в ближний круг. Но из-за каких-то политических разногласий, в общем, он убил двух сильнейших магов и хотел убить их новорожденного ребенка. Но матушка перед смертью успела передать этому ребенку амулет, предварительно зарядив его всей своей силой. «Тромедлов этого не заметил», И нанес удар. Так вот, амулет его удар не просто отразил, а еще и усилил. В общем, от Трамедлова просто ничего не осталось. Он развоплотился, а ребенок целёхонек. Осколками только посекло, когда амулет взорвался. Ни черта себе, амулетик! пробормотал я. Вот так! Развел руками Мишель. А у Трамедлова. Был уровень не ниже пятнадцатого. — А другим амулетом, значит, говоришь, можно было перебить? — Теоретически, да. Только нужно было специально изготовить амулет. Мы начнем изучать это только на втором курсе. Но мне, по правде говоря, уже не терпится. Мне кажется, мое призвание именно в амулетах. — Ясно. Я встал с кровати и протянул Мишелю руку. Спасибо тебе. Очень помог. «Правда?» – обрадовался тот. «Я рад. Завтра, если хочешь, повторим. Можно будет вспомнить еще немного». «Возможно», – кивнул я. «А пока прошу меня простить. Есть одно дело». Мишель понял намек и удалился к себе. Я немедленно покинул жилой этаж. До обеда оставалось время, и мне было просто необходимо совершить звонок. Телефонный аппарат для курсантов был один на все здание и находился на первом этаже. Работал он только час в день, и к нему постоянно выстраивалась очередь. Сейчас очереди не было, потому что этот час настанет только вечером. Однако ниша с аппаратом была за решеткой, рядом с которой клевал носом за столом бородатый мужик. «Вольно!» – поздоровался я. Мужик подхватился, вскочил вытянулся по стойке смирно, но увидев, что перед ним всего лишь курсант, досадливо крякнул. «Напугали ваше сиятельство!» пробормотал он, опустившись обратно на стул. «Я тут задумался. Мысли у меня вот». «Понимаю», — от души сказал я. «Мне позвонить бы?» «Не положено», — твердо сказал мужик. «Знаю, что не положено. Но можно ведь и положить...» С этими словами я положил на стол купюру. Мужик посмотрел на нее и решительно поджал губы. Я положил еще одну. Моргнул и купюры исчезли. Вот где магия-то! «Быстро только!» – прошептал мужик, открывая решетку. «Две минуточки, не дольше!» Я прижал к уху холодную эбонитовую трубку и набрал номер. Пронеслось три гудка и я услышал девичий голос. Резиденция Борятинских. «Привет, Китя. Это кос. Я покосился на затылок мужика. «Константин Александрович». «Ах, здравствуйте, Константин Александрович». Сразу изменился голос служанки. Сделался тонным и соблазнительным. «Что-то случилось?» Я сосредоточился и попытался сотворить звуконепроницаемый барьер, как меня наскоро обучил Платон во время нашей с ним недавней поездки. Получилось. Я ощутил, как энергия выплеснулась из меня и заметил, как заребил воздух вокруг. Впрочем, рябь быстро улеглась, а заклинание осталось. все в порядке, Китти. Позови деда». Григория Михайловича нет. Они на службе». «Хм… ну да, ожидаемо. А Нина?» «Нина Романовна по делам отъехать изволили». «Я одна здесь». Китти это так произнесла, что я буквально увидел ее полуобнажённую среди белоснежных подушек и простыней. «Ладно. Когда вернуться, спроси, пожалуйста, у них, не находили ли при мне чего-нибудь странного, когда я упал с моста?» «Монету с ушком, разве что», — огорошила меня Китти. «Что?» Я стиснул трубку. «Ты откуда знаешь?» «Ну, как же? одежку то вашу кто, думаете, чистил?» «Я чистила. Я и нашла. Из кармана выкатилась». «Ты ее кому-то показывала?» «Нет. Вы ведь при смерти лежать изволили. Там такое творилось. Не до монеток. Я и хотела, а потом в карман сунула да забыла. А после вы ожили. Вроде не до того стало. Но я не воровка, Константин Александрович». «Верю» выдохнул я. «Это монета с ушком при тебе?» «В комнате у меня лежит». «Ты молодец, Китти!» обрадовался я. «Даже не представляешь, какая ты молодец! Когда вернется дед, передай ему эту монету и скажи, скажи, что это, возможно, амулет. Пусть постарается о нем узнать все, что только возможно. Это очень важно». «Нина Романовна, я чай...» Раньше у Григория Михайловича вернуться. Нину не беспокой. Отдай деду. Спасибо тебе. Все, пока. Мужик начал демонстрировать признаки нетерпения. И я поспешил опустить трубку на рычаг. Выдохнул, прикрыл глаза. Но вот и сдвигается дело с мертвой точки. Если монета действительно амулет, призванный отключить родовую магию, то получается... Рабиндранат еще с тех пор пытается меня убить. Минус одна загадка. Теперь остается лишь... а что, собственно, остается? Только взять Рабиндраната с поличным. Та еще задача. Но все же лучше, чем ничего. В учебу мне приходилось вкладываться полностью, ни на секунду не забывать, ради чего я тут нахожусь. Текущие проблемы есть текущие проблемы, но ими все не исчерпывается. Мне нужно что-то из себя представлять, не только по части магии и умения стрелять, но и в политическом смысле. А для этого нужно образование. И не какое-нибудь, а самое лучшее. На потоке довольно быстро выявилось трое лучших учеников. Первым был я, третьим Андрей Батюшкин, а второй Кристина Алмазова. Для стимулирования соревновательного духа рейтинговые списки раз в неделю вывешивали на всеобщее обозрение. И Кристину я всегда обходил на 5-6 баллов. Мелочь, но госпожа Алмазова явственно скрипела зубами. Я предпочитал не замечать ее гримас. Вообще предпочитал не создавать провокационных ситуаций. У меня не было желания ни сдохнуть, ни вылететь из академии. Пусть я и остановил свои подозрения на робин Дранате, остальных тоже не списывал со счетов. То, что робин Дранат был рядом со мной в тот день, когда я прыгнул с моста, на самом деле еще ничего не доказывает. Хотя факт, безусловно, подозрительный. Однако с тем же успехом медальон мне мог подкинуть, например, Анатоль. Ну а почему нет? Потому что он мне друг? Так если бы друзья и родственники... Никогда не пытались друг друга поубивать, мир был бы райским садом. Увы, но враги часто оказываются ближе, чем нам бы хотелось. Исходя из этих соображений, я практически свел к нулю все свое общение, за исключением Полли. От нее отделаться без помощи тяжелой артиллерии не представлялось возможным. И Мишеля. С Мишелем все было просто. Ни Костины друзья, ни дед ничего о нем не знали. А следовательно, мы с ним и не пересекались. Можно было бы погрешить на пропавшую Костину память, но Мишель так самоотверженно помогал мне ее вернуть, что подозрение снималось само собой. Откровенно говоря, я был этому рад. Хоть кого-то можно исключить из списка подозреваемых. Благодаря сеансам гипноза в деле восстановления памяти мы с Мишелем существенно продвинулись. Теперь я легко мог вызвать в памяти всю ту сцену, которая предшествовала моему падению. И, как ни старался, не мог отыскать в ней ничего подозрительного. Просто толпа молодых оболтусов убивает время, попутно выясняя, у кого длиннее. Робин Дранат, если судить по тому образу, который запомнил Костя, ничем не отличался от остальных. Встретившись с дедом, Я попробовал навести справки об этом парне, но информация была куцей и невнятной. Из рода Рабиндранат происходил, мягко говоря, не самого знатного. Ни о каком ближнем круге там речи не шло. Возможно, император и вовсе не знал о существовании этого рода. Ходили мутные слухи, что отец Рабиндраната приходился ему не совсем отцом. Однако этот не совсем отец Дважды вызывал таких прозорлистов на дуэль. И пусть все в итоге обошлось в одном случае стрельбой на воздух и изменениями, а во втором – просто изменениями, сплетни быстро сошли на нет. Благо в свете частенько возникали новые интересные поводы для пересудов. Вот собственно и всё. Небогато. Налегая на учебу, не забывал я и про дедова поручения внимательно смотрел по сторонам в поисках примет, указывающих на присутствие в Академии заговорщиков, но пока не замечал ничего подозрительного. Собственно, на стадии зарождения такие вещи раскрыть труднее всего, разве что ко мне самому обратятся с предложением. Что объективно, вряд ли. Ни для кого не секрет, что я здесь по протекции самого императора». Рабиндраната я все также время от времени видел в обществе Юсупова младшего, но о чем они болтают, не знал. Хотя то, что Юсупов больше не пытался выяснить со мной отношения, несколько настораживало. Мне кажется, это противная Алмазова что-то задевает», сказала как-то раз Полли. Иначе как с приставкой это противная она Кристину не упоминала. Мы сидели в библиотеке, втроем за одним длинным столом, Мишель, Полли и я, и готовились к контрольной работе по-французскому. Полли сидела посередине, я справа, Мишель слева. Мы с Мишелем одновременно посмотрели на нашу задумавшуюся даму. А так глядела перед собой. Там через три стола от нас восседала сама госпожа Алмазова, уткнувшись в книгу. Книга была французской но не учебником. На обложке значилось имя автора – Жан-Жак Руссо. Кристина всегда держала свои книги так, чтобы можно было увидеть, что она читает. «Что затевает?» – спросил я. «Не знаю». Полли постучала карандашом по тетрадке, куда выписывала примеры спряжений. «Но девушки вокруг нее вьются, как пчелы вокруг улья. К ней постоянно заходят в гости в комнату, они даже по ночам переговариваются, хотя наставница делает им замечания. — А ты вокруг нее не вьёшься? — спросил я. — Константин Александрович, за кого вы меня принимаете? — возмутилась Полли. — Напрасно! — вздохнул я. — Глядишь, узнала бы, в чем дело. — А я и так знаю, — огрызнулась Полли, — это противная Алмазова Обзаводятся связями? Те из наших однокашниц, кто не станут видными деятелями, будут супругами таковых в недалеком будущем. Мишель тщательно прочистил горло. Полли обратила на него взор. Ничего не сказала, но в самой ее позе чувствовалось Фи, из-за которого Мишель еще больше смутился и хрипло сказал: Ну, разве не все тут занимаются тем же самым? Полинария Андреевна. «Ах, я ведь уже говорила, что ты можешь называть меня просто Полли!» С досадой ответила она. «И когда ты уже прекратишь смущаться? Это попросту раздражает!» «Ты сейчас ему очень помогла!» Буркнул я, скользя взглядом по строчкам учебника. «Экскюзэмо!» Повернулась ко мне Полли. «Ничего, спряжение повторяю!» Дёрнул я плечом. Полли не то поверила, не то сделала вид, что поверила. Вновь обратилась к Мишелю. «Конечно, все. Но эта противная Алмазова ведет себя слишком уж цинично и беспардонно. Я чувствую в ней злой умысел». Я вновь поднял взгляд на Кристину и прищурился. «Хм, а что если и правда?»